Вот стопают черти и руками машут. Молоди сюда грешная душа. Тут похватали промышленные иконы, оттолкнули пакит будто от земли обманной и решили плыть куда ветер дует, беспрерывно молясь и послече. И в шторм, и в тишь, только на Бога надеялись. Всё днём потеряли. Как похолодало, поняли. Вырвались из лап нечистых. Вот и земля показалась. Стоит на берегу православный монах, Мантия адамовыми костями, Шитая на ветру, развивается. Вот оно, царство Беловодское! Плакали, молясь, преподая к полам мантии. Вывел Господь их грешных, Не оставил душа на погибель. Заправились они водой. Монах встал на носу судно, Путь указывает и псалмы распевает. Вот показались купола церквей русских. Со стен пушки палят, Гости дорогого привечают, Народ к причалу бежит. Погляди, Никола, сколь не Руси в Беловодье, Пожалуй, поболее, чем в Охотске. А вон боярин с немецким бантом на затылке — и пьяные дворяне по берегу шляются. Куда же нас опять занесло? На Кадьяк, отвечает им, в российско-американскую кампанию под всемилостивейшим монаршем, его величества покровительством. Проходите, гости дорогие, хлебом вас накормим. А дух течет из крепости такой хлебный, что после многих лет и самые праведные не смогли бы устоять против него. В ноябре Дмитрий Иванович Бочаров привел на Кадьяк святую Екатерину с транспортом. Был он трезв и зол, едва подошел к причалу, закричал, спрашивая собравшихся, не приходил ли Герасим Измайлов на Михаиле. Узнав, что никто не слышал о его дружке, разразился вдруг ругательствами, непонятно кого понося. На зиму был доставлен компанией хороший припас. Часть груза предназначалась в Никольский редут промышленном якутатского именитого купца Лебедева Ласточкина. С транспортом был послан им наказ меха сдать на Голиот Бочарову и ждать именитой купческой монополии и монаршей воле сопротивлялся. Он не считался всяким Шелеховым, Голиковым, вчерашним приказчиком, не желал быть под их началом и собирался ехать в Петербург правду искать, пока не погубили монополия промыслы. Вернувшись в Павловскую бухту, в Синайской губы, Бачаров стал собираться ну, на Уналашку. Зимавал бы здесь поздно уже, стал уговаривать его Баранов, подливая в штормонскую чарку водки. Батиров пил не пьянее, всё думал о чём-то своём, рассеянно отвечая на вопросы, то и дела ж вспоминал последнюю встречу с Измайловым. Корабли, как люди, ходят со степелей уже с норовом и со своей судьбой. Таким был неудачливый Галиот, святой Михаил Архангел. Один из трех, на которых Шелихов отправился к Кадьяку в 1783 году. Уже после Камчатки шторм разметал суда по морю. Три святителей, святой Симеон, богоприимец и Анна Пророчица, вскоре нашли друг друга и зимовали на Беринговом острове. Они ждали Михаила, но тщетно. Увидем шелеха свой третий грёз только через 3 года. День твоего выхода на трёх светителях с адъяка в Охотск. Не раз на Михаиле меняли мои ходы франгоут, светили трёмые на силу галиот по морям кривая недоля вопреки навигационному искусству штурманов и лучшему инструменту на борту. Когда Герасиму Григорьевичу Измайлову предложили вести Святого Михаила на каддег, старый хтурман только посмеялся. Сам комендант не мог его принудить к тому. И вдруг что-то случилось. Измайлов изъявил желание взять именно этот галёт. Басчаров встретился со своим другом и вечным соперником в охотском кабаке перед отплытием, выпил и посмеялся над ним. Опять бахвалишься. Хочешь на смех поднять всех до тебя на Михаиле ходивших? Хоть и был Михайлов в порядочном подпитии, но она на смешке Бочарова не ответила обычной дерзостью. Подмигнул ему и пролепетал. — Всему-то мы с тобой, Митрий, живые свидетели, от Беринговского вояжа до Монополии. Преждим рыхлые понятно, что искали. А что нам с тобой нужно? Бачаров посопел за детей вопросом заживое, хотел отшутиться. А ты у Бога спроси. А вдруг мне там искали, Дмитрий придвинулся к нему, измаев и глянул на Бачарова так, что у того мороз пошёл по коже. Недороки ведь были, тропизников и толстых. А жизнь положили ещё на юго-востоке. Нам же с тобой в духу не хватало идти далеко от земли тем курсом. Тогда карт не было. Вот и шли куда весь свой вид оправдываясь, сказал Бачаров, а сам от тех слов вытрезвил. Кто ж тебя сейчас отпустит на юго-восток до да Ивана Михайли? Могу же я хоть раз в жизни с курса сбиться, рассмеялся Измайлов. Ещё на самом гудливом судне в Охотском порту